Глава 24. Толкаю входную дверь своего дома. Я эмоционально истощена и готова рухнуть в постель. Сейчас всего-то семь часов, но я в состоянии думать только о том, как забраться под одеяло и спать, спать, спать. В доме очень тихо. Он кажется пустым без Кэсси и Ника. Я бросаю сумку на стул и быстро набираю сообщение, которое отправляю им обоим. С папой всё окей, но нового ничего не узнала, позвоню завтра. Потом завариваю себе чашку чаю и выбираю женский роман, чтобы почитать в кровати. Когда я читаю, то не думаю больше ни о чем. Погружаясь в слова на странице, не позволяю своему сознанию переключаться на что-то другое. Толкаю дверь в спальню попой, двигаясь осторожно, чтобы не расплескать чай. Первым я чувствую запах. До того, как увидеть, что ждет меня на кровати. Чашка валится на ковер, горячий чай обжигает брюки и ноги. Мой крик пронзает тишину, словно сирена. Холодный воздух ударяет в лицо, но только ощутив землю под руками, я понимаю, что стою на коленях на траве перед домом. Как я сюда попала? На кровати! Напоминает мне звучащий в голове голос. Оно лежит у тебя на кровати. «Эмма?» Какой-то очень знакомый голос пробивается сквозь мои мысли. «О, Боже! Что я делаю? Что я могу сказать?» Через несколько секунд Кэрол оказывается рядом со мной. «Нет времени, чтобы придумать веское оправдание о на лужайке перед домом в таком положении в семь вечера. Совершенно точно это не похоже на садовые работы». С вами все в порядке? Может, врача вызвать? Вы поранились? Вопросы бьют меня как пули. Я все еще ошарашена и отшатываюсь от ее голоса. Со мной все в порядке Удаётся пробормотать мне. Нет ничего удивительного в том, что Карл не верит. Пойдемте, я провожу вас в дом. Нет. Мой крик шокирует нас обеих. Нет, простите, Кэрол. Я не могу туда вернуться. На ее лице появляются замешательство и обеспокоенность. «Кто-то что-то сделал с вами? Давайте в таком случае пойдем ко мне. Пойдемте, дорогая, вы не можете здесь оставаться». Кэрол аккуратно усаживает меня на свой диван. «Это имеет какое-то отношение к... ну, к тому, кто вы? Кто-то еще знает? Мне позвонить кому-то из ваших друзей и родственников?» Мгновенно думаю о Кэсси. Я не могу сидеть здесь полчаса, которые ей потребуется, чтобы доехать, и не могу вернуться в свой дом и ждать ее там. Вы можете позвонить в Тревеледж. Там сейчас живет один человек, мой давний друг. Его зовут Ник Уайтли. Он приедет за мной. Кэрол кивает. Хотите что-нибудь выпить, пока ждете? Качаю головой. Если я что-то сейчас залью себе в рот, Все это тут же выплеснется назад. У меня перед глазами появляется увиденное на кровати, и во рту снова чувствуется желчь. Я не рискую даже говорить. Не могу допустить, чтобы меня стошнило в гостиной этой милой женщины. Хорошо, я сейчас позвоню. Сказать, что возникло срочное дело? Да, очень срочное. Бормочу я. Мне следовало предупредить Ника о том, что он увидит. но я лишилась дара речи, не могу произнести ни слова. Ник поблагодарил Кэрол, помог мне подняться с дивана и сесть в машину, припаркованную перед ее домом. Я сижу в машине, жду, когда он вернется, чтобы объяснить, что находится у меня в комнате. Ник выходит из дома и пересекает лужайку с бледным лицом. Сев в машину, он обнимает меня. Я ему позволяю это и стараюсь не плакать. «Что там?» — шепчу я, когда, наконец, перестаю за него судорожно цепляться. «Кот! То, что от него осталось!» — отвечает Ник. «Кажется, его самого сейчас тошнит. Он...» «С него сняли кожу». Образ маленького животного, лежащего на моей пропитанной кровью кровати, без приглашения врывается в сознание. Я все еще чувствую запах несчастного существа у себя в носу, и не понимаю, как могла его не почувствовать, когда поднималась по ступеням. «О, Боже!» Внезапно у меня в голове появляется жуткая мысль. «А ошейник у него был?» Судя по виду Ника, он предпочел бы провести ночь в постели рядом с мертвым котом, а не отвечать на мой вопрос. В конце концов он кивает. «Из шотландки?» — Хриплю я, желая, чтобы он сказал «нет, но знаю». Он скажет мне правду, какой бы суровой она ни была. Ник снова кивает. «О нет, пожалуйста, нет. Не надо еще одной жертвы в этом безумии, не надо, чтобы погибло еще одно существо, которое я люблю». Джос, Это утверждение, не вопрос. И Ник знает, что ответ мне не требуется. Остатки сил, которые у меня еще были, вытекают из моего тела, и я снова падаю ему в объятия, Из глаз льется новая порция слез. «Глупый кот! Глупое-глупое животное! Почему он не мог просто держаться подальше? Почему он был таким любопытным, таким общительным и дружелюбным? И почему он выбрал меня из всех людей? Считается, что кошки умные и животные. Он должен был почувствовать мое проклятие, которое забирает у меня всех, кому я не безразлична. «Тебе пора ехать». — шепчу я, отрываясь от него. — Я разберусь с этим и поселюсь в гостинице. Ник в замешательстве. — Ты о чем? резким тоном спрашивает он. — Сейчас мы вызовем полицию, а потом ты поедешь со мной. — Нет, ты не понимаешь. Мне хочется сказать ему, что с любым человеком в моей жизни случается только плохое. Марк, Дилан, папа и даже кот Джосс. Мне хочется сказать ему... что в конце концов его жизнь будет испорчена, как и у всех в этом списке. Что именно, по твоему мнению, я не понимаю, Сьюзен? Что ты что-то сделала четыре года назад, с чем никак не можешь смириться? Что кто-то использует это против тебя, пытаясь заставить думать, будто твой сын может быть жив? Или, может, я не понимаю, что этот человек так внимательно наблюдал за тобой после освобождения, что как только ты связалась со мной, В твой дом вломились и разгромили его. Затем убили приручённого тобой кота и положили на твою кровать? Тебе непонятно мое мнение о чем то из этого?» Джосс был не мой кот. Больше я не нахожу слов. Ник высказался так эмоционально, что это меня шокировало и сразу отбило всякую охоту спорить. Сьюзен, с тобой происходят ужасные вещи». но тебе уже пора прекращать себя жалеть и позволить себе помочь. Я большой мальчик и в состоянии решить, проклята ли ты, или тебе просто не везет, или ты сумасшедшая. И если ты больше не можешь терпеть мое присутствие рядом, скажи прямо сейчас, я отвезу тебя к отцу, сдам с рук на руки. Я не сомневаюсь, что ему можно доверять». Ник неотрывно смотрит мне прямо в глаза и заглядывает прямо в голову. У меня ощущение, будто он пальцами перебирает мои мысли. «В этом все дело. Ты пытаешься от меня избавиться?» Я тупо качаю головой. «Я не хочу от него избавиться. Мы только что познакомились. Но он один из тех трех человек, с которыми я сейчас могу быть собой. Кто знает, кто такая я?» «Я не пытаюсь от тебя избавиться», — шепчу я. «Я?» «Нет». Резко обрывает меня Ник. «Не надо извиняться. Не начинай извиняться. Прекрати это, Сьюзен. Я не собираюсь бросать тебя. Я здесь, чтобы тебе помочь. Прекрати вести себя так, будто я Марк». Его слова меня шокируют, как пощечина. До того, как я успеваю что-то ответить, Ник открывает дверцу машины, вылезает из нее и идёт по лужайке. Он достает мобильный и набирает какой-то номер. Предполагаю, это номер местного отделения полиции. Я сравнивала его с Марком? Мои попытки его оттолкнуть были защитной реакцией, чтобы он не сделал того, что сделал мой бывший муж. Сбежал, как только дела пошли плохо. Голос Ника доносится до меня сквозь закрытые окна машины, а я сижу в салоне и дрожу. Боже, боже, бедный Джоз. Полиция приезжает через час. и 40 минут уходит у них на то, чтобы записать мои показания о случившемся. Полицейский очень вежлив, кивает в нужных местах, обещает, что Джосса увезут, как вещественное доказательство. А если у них появится какая-то информация, то со мной свяжутся. «Спасибо, мэм». «Я могу зайти в дом и собрать кое-какие ее вещи?» доносится до меня голос Ника, который обращается к полицейскому. Тот качает головой. «Лучше не заходить, пока криминалисты не закончат работу». «Я забронирую номер в Тревеладже», — предлагаю я, открывая дверцу машины и высовывая ноги. «Я могу купить вещи на несколько дней. Не хочу брать ничего, к чему он мог прикасаться». Ник качает головой. «Сейчас тебе не стоит здесь находиться, даже поблизости. Я за тебя беспокоюсь». «Думаю, тебе лучше поехать ко мне». «О, нет», — начинаю сразу же возражать. «Я не могу тебе позволить». «Я тебя не знаю». «Не начинай, предупреждаю тебя». Ник говорит очень серьезным тоном. «Полиция здесь все закроет. Потом мы заберем твои ключи в отделении. Поехали».